Обычный разговор в баре. В любой вечер, в любом городском баре, куда то заглянешь выпить ликеры который на самом деле кислая брага из молока, или выпить мутно-коричневой дряни, что здесь называется пивом, но она не пенится и нет в ней ни грамма ячменя. Откуда в городе взяться ячменю? И зачем это называть выпивку пивом, если не пиво это вовсе? В любой вечер, в любом городском баре, Ты будешь сидеть со стаканом или с кружкой чего угодно. Ведь все тут на вкус отвратительный, от всего гудит голова и от всего рези в животе. В любой вечер, в любом городском баре, когда тебе уже станет дурно от местного зелья, но ты все равно будешь лупить ладонью по столу и просить еще. В любой вечер, в любом городском баре рассказывают такие истории во весь голос или шепотом. А ты знаешь, как я стал убийцей? Я всегда им был с рождения, но знаешь, как я в этом утвердился? Я с малых лет мечтал убивать, но меня научили, что есть плохое и есть хорошее. И я хотел быть хорошим убийцей. Хорошим значит носить с собой нож. Вдруг пойдешь ночью через фарк, а там даму хватает за грудь, и она зовет на помощь. Или гуляешь ты в темных дворах, притворяешься, будто все вокруг тебя пугает, и подходит к тебе один или несколько уродов, а ты за нож! «Но я еще отроком был высокоростом, и рожа у меня была страшная. Никто ко мне не цеплялся, и никто при мне не хватал дам за грудь. Не везло мне стать хорошей убийцей. Ехал я как-то вечером в автобусе, сидел впереди, нож был при мне. И вот зашли в автобус двое, парнишка и девица. Он был дерганый, нервно жевал жвачку, громко чавкал, матерился через слово. А она была огромная, как дом, и рожа у нее была злая». Эти двое, как змеи, друг на друга шипели по всякой ерунде. Шипели на других пассажиров, когда мимо них проползали к выходу и толкались. Им кто-то сказал, чтобы они выбирали выражение при детях. Я на них смотрел и даже сочувствовал им, что ли. Кому они такие нужны? Парнишка тот чавкал и чавкал на весь автобус и глазами моргал. А девица его зыркал с собой весь проход. Я заметил, что они собираются выйти на остановки по требованию в лесной местности где неосвещенная тропинка ведет к убогим деревянным домам. Там эти двое жили, наверное. И вот что мне придумалось тогда. Они выйти мне с ними на одной остановке, проследовать за ними мимо леса и прирезать их обоих. И ее как безобразную свинью, и его как тупого козла. А потом дождаться другого автобуса и поехать домой. Часто у меня бывали такие мысли, и всегда оставались только мыслями. Но в этот раз, когда автобус остановился, и эти двое вылезли, я тоже вылез. И когда они пошли по тропинке в темноту, я пошел за ними. Вот так я и стал убийцей. В любой вечер, в любом городском баре рассказывают такие истории. За ликером, за пивом или просто так. Рассказывают во весь голос или шепотом. Иногда рассказывают другие, а иногда ты сам.